Глава шестая. Время тянулось медленно, начало смеркаться, а посыльный Теймураза так и не появлялся. Или все же он здесь, оставил лошадей в глубине ущелья и по-тихому вышел к равнине, хотя вряд ли. Бандиты чувствуют себя спокойно. Связь с быцо работала, его дважды еще вызывал ко столом, требуя сообщения местонахождения местонахождении и состоянии Али. Бывший раб отвечал, как ему подсказывал Колян. Али жив, иногда приходит в себя. Местонахождение быцо указывал все ближе к воротам, и если верить легенде, то на 20.00 он выходил на плоскогорье, держа курс на разрушенный аул у высот. После каждого сеанса быцо с Тимуразом Николай связывался с Шахом и получал один и тот же приказ. «Ждать». Горшков и ждал, через ночную оптику винтовки, разглядывая ущелье. Оно оставалось пустым. Неизвестно, сколько продолжалась бы эта тягомотина, если бы николая неожиданно не вызвал майор Рябов. «Высота! Я купол! Как слышишь меня?» Колян тут же ответил. «Я высота, слышу тебя нормально, купол. Мы в ущелье. Рад за вас». Но, по-моему, данное обстоятельство больше порадует первого. Мне-то зачем знать об этом? Чтоб не принял кого за духа посыльного, уж разобрался бы как-нибудь, кто есть кто. А ты чего злой такой, высота? Да надоело сидеть на одном месте. Считай, кончилось твое сиденье». Горшков удивился. «Не понял, у тебя есть новость, купол?» Рябов подтвердил. «Есть» и тут же спросил, «Ты сейчас ущелье пасешь?» Колян ответил, как всегда, с долей иронии, «Сейчас я с тобой разговариваю. Одно другому не мешает. Наведи оптику на ворота. Справа — валун. Обрати внимание на то, что лежит под ним». Горшков, не отключаясь от связи, перевел прицел на указанную десантником точку и увидел человека. Если бы не наводка, Колян вряд ли смог бы разглядеть его. Человек лежал под самым валуном, накрывшись маскировочной сетью и слившись с глыбой. Николай воскликнул. «Во бля! В натуре дух!» Майор-десантник рассмеялся. «Плохо отслеживаешь обстановку». «Да я все глаза высмотрел, глядя в это долбанное ущелье. Интересно, и давно этот козел там лежит?» «Может, с обеда?» «И видел, как я с ребятами выходил на позицию?» «Тогда...» Рябов прервал Горшкова. «Не суетись, высота!» Мы заметили его, как вышли в ущелье через открытый проход. Дух как раз появился из-за поворота и только шел к выходу. Так что ничего он видеть не мог. Ни твои перемещения, ни мои. Прошел мимо спокойно, они доходя выхода метров в 200, облачился в маскировочную сеть и ползком к валуну, занял позицию минут 20 назад. Николай спросил, а лошади? С ним должны быть лошади. Десантник объяснил, лошадей боевика оставил за поворотом. И не испугался, что они ржанием могут выдать его? Нет, потому что закрыл морды лошадей мешками и стреножил. «Ясно. Но почему он, в принципе, не имеющий оснований чего-либо опасаться, принял маскировочные меры?» «А вот эта высота ты у него сам и спросишь. Брать-то духа тебе?» «Спрошу. У тебя все?» «Все?» «Спасибо. Первому о появлении проводника доложишь?» «Лучше ты доложи. А я подстрахую тебя со стороны ущелья. Вдруг...» Казбек сумеет ускользнуть от тебя. Не ускользнет. Надеюсь. Удачи. Спасибо. Спасибо, на хлеб не намажешь. Стакан нальешь? Да хоть десять. Ловлю на слове. Но кончаем разговор. Надо работать. До связи. До связи, купол. Колян переключил станцию на шаха, доложил о появлении в ущелье встречающего быцо боевика. Расанов приказал начать захват боевика. Колян, приняв приказ, окликнул друзей подчиненных. «Костя, Голь, внимание!» Появился наш обрак «Голь, ты остаешься на позиции. Ну а мы с Костей уходим к Зеленке и обходим правую скалу. Оттуда и проведем захват». Константин задал вопрос. «Как отойдем к Зеленке, если дух изущелия контролирует всю близлежащую местность. Николай указал на неглубокую траншею, поросшую травой, отходящую от высоты к лесному массиву. Как она здесь появилась, было неясно. Пять лет назад с этой стороны ничего подобного не было. Впрочем, что об этом думать? Пять лет назад не было, сейчас есть. Надо пользоваться рельефом, а не думать, почему и из-за чего он претерпел изменения. Вон по той канаве и поползем. Гольден посоветовал. «Ты разведку о своем высоком визите предупреди, а то снимут вас с Костей, джигиты шаха, как куропаток безмозглых». Николай разведку вызвал. Предупредил о начале акции. Командир разведгруппы капитан Чекаев попросил несколько минут, дабы сообщить о действиях группы Горшкова под озором, на которой было разбито разведывательное подразделение, после чего сообщил, что высота может начинать работу». Николай с Костей, оставив стрелковое оружие, вползли в траншею. Двадцать минут им потребовалось, чтобы пересечь равнинный участок. В кустах их встретил Чекаев, проводил до края молодого леса. Остановились на позиции передового к перевалу дозора. До скалы оставалось метров двести открытого пространства. Оно не контролировалось боевиком, мешала скала. Чекаев спросил, с левого фланга решил зайти? А что, лучше с правого? перед этим пройдя перед носом у духа. «Но чего ты ерепенешься?» «Да потому что ты ерунду какую-то спрашиваешь». Капитан усмехнулся. «Ерунду, говоришь? Лучше прикинь, как с этого фланга на боевика выйдешь. До него будет метров пять, а волына свою он под рукой держит. И телохранители у те мразы не пацаны, а псы натасканные. Ему и секунды хватит снять вас обоих. Лучше поднимись на валун». «Оттуда и атакуй, а я тебя с позиции прикрою. Друг же твой, в случае чего, поддержит также свалуна. Двоим нападать не имеет смысла, только помешаете друг другу. И вообще, может, мне своих ребят на захват отправить?» Колян понял, что капитан прав, но отдать захват не мог, иначе он был бы не коленом. «За совет спасибо, Аслан, так и поступлю. Но сам понял?» Чекаев улыбнулся. «Понял, понял. Действуй». Горшков с Ветровым вышли на равнину. Стемнело. К перевалу вышли быстро и без проблем. Николай вызвал разведку. «Тропа, слышишь меня?» Чекаев ответил. «Не только слышу, но и вижу». «Как наш дух?» «Говорит по рации». «Сбыцо?» «Нет. Твоего Гольдена с рабом мы тоже видим». У них тишина. Значит, с Тимуразом. Значит, с ним. Ты момент-то не упускай. Рви вверх, пока боевик занят переговорами. Знаю, что делать. Конец связи. Отключившись от Чекаева, Николай кивнул Ветрову. Поднимаемся, Кость. Аккуратно, но быстро. На двадцать метров. Константин согласно кивнул. Друзья начали подъем. Вскоре они оказались на валуне Николай пополз к краю, выглянул вниз, повернулся к Косте, отрицательно покачал головой. Противника лейтенант не увидел. Или забился глубже под глыбу, или поменял позицию. Хотя, если он сменил позицию, Чекаев тут же предупредил бы об этом. Значит, забился под валун. Колян показал Косте, что тот остается, а он прыгает вниз. Костя вновь кивнул, в свою очередь указал на себя и на край валуна, что означало «Ветров готов последовать за другом по первому же сигналу». Договорившись подобным образом, жестами, Николай сбросил с себя куртку, расстегнул ножны, чтобы иметь возможность мгновенно достать нож, присел на корточки и прыгнул. Боевик, только что поудобнее устроившийся под валуном, никак не ожидал появления темной фигуры. Это на мгновение лишило его способности что-либо предпринять. Мгновение, которого к колену хватило, чтобы нанести удар кованым сапогом прямо в физиономию боевика. Тот издал всхлип. Николай вырвал автомат из рук бандита, отбросив его в сторону, и вытащил за куртку боевика из-под валуна. Проводник Теймураза находился без сознания. Удар пришелся ему в лоб и вызвал нокаут. Горшков ощупал шею проводника. Пульс бился без сбоев. Николай ремнем его же брюк связал ему руки. Обыскал. В сторону полетели нож и запасной магазин. Рацию лейтенант положил в свой карман. Проводник очнулся, мутным, еще не соображающим взглядом, глядя на человека, столь внезапно напавшего на него. Оплеуха помогла полностью привести его в чувство Рядом приземлился Костя, спросив, «Что, Колян, сделал духа без проблем?» «Как учили», — бандит произнес. «Кто вы?» Николай нагнулся к нему. «Тебе биографию рассказать?» «С чего начать? С рождения? Или с того момента, как начал мочить вас?» Боевик застонал. Колян сплюнул. «Ты чухан бабой ты не будь. Раз попал, держись мужиком. А то вы герои людей беззащитных убивать». «Дома ограбить и жечь, в спины стрелять». «Отвечай быстро». «Теймурас в ауле?» Проводник ответил. «Да». «О чем вы недавно с ним базарили по рации?» «Подойти тут один наш, с раненым должен». «Жду его». Босс интересовался обстановкой. «Что ты ему ответил?» «Что пока никто к ущелью не выходил». «Это все?» После непродолжительной паузы проводник произнес «Да». Эта пауза не понравилась Николаю. Вроде нечего скрывать бандиту. Он действительно находился здесь, чтобы встретить бытсос Али. И все же что-то в его поведении было не так. Только ли помощника с рабом ждал в ущелье этот дух? Ответ пришел из лесного массива за большой высотой. Николая вызывал Чекаев. «Высота, я тропа!» В зеленке объявились боевики. Человек десять. Вот как? Первый знает об этом? Сейчас доложу. Сначала решил предупредить тебя. Следи за подходами к ущелью со стороны малой высоты. Кажется, к нам пожаловал Тайпан со своими головорезами. Принял тропа. Отключившись, Николай взглянул на проводника. Имя урод. Тот попытался изобразить непонимание. «Чей имя?» «Твое имя, Архар». «Муслим». «Кого, кроме быцо Сали, должен был встретить еще?» Боевик отвернулся. Колян извлек нож, приставил его к горлу бандита. «Ты со мной, придурок, не шути, не надо. Насажу на лезвие, как кусок баранины на шампур. Слово офицера. Ну, бледина, отвечать!» Проводник проговорил. К Теймуразу должен пройти отряд Тайпана. Почему он не идет открыто? Почему ты прятался? Чего Костолом боится? Босс никого и ничего не боится, но страховка никогда не помешает. Значит, он страхуется? Да. Ты тоже? Да. Ясно. Полежи пока. Только предупреждаю без дураков, если жить, конечно, хочешь. «Вы все равно убьете». «Веди себя правильно, не сдохнешь». «По крайней мере, не в этот раз». Горшков хотел вызвать Росанова, но шах опередил Николая. «Высота. Что проводника взял, знаю. О появлении боевиков в «Зеленке» тебя проинформировали. Кстати, вышли они из той балки, по которой когда-то мы уводили с высот остатки пятой роты. Но об этом позже. Отряд у «Тайпана» штыков в сорок». «Следовательно, сближается с ущельем разрозненными группами. Срочно узнаю у человека Теймураза, запланирован ли бандитами Тайпана контакт с проводником. Жду ответа». Николай повернулся к пленнику. «Слушай сюда, муслим. У тебя один шанс выжить. Это помочь нам». «Поможешь?» «Гарантирую жизнь. Возможно, свободу. Откажешься?» «Умрешь на месте. Тайпан с Теймуразом обречены». Подумай, стоит ли и тебе подыхать с ними. У тебя запланирован контакт с Тайпаном. Время размышления размышление — три секунды. Раз, два, три, ответ!» Проводник ответил. «Тайпан лично должен увидеть меня. Он знает, что я жду Али. А если бы Цо появился бы раньше? Я бы указал им тропу к базе и остался здесь, до подхода Тайпана. Лично говоришь? Да. Значит... «Он один из первых выйдет к ущелью?» «Тайпан выведет сюда головную группу своего отряда». «Ага. Из зелёнки?» «Этого не знаю. Он может появиться когда угодно и откуда угодно». «Ясно». Горшков вызвал Шаха, доложил обстановку. Расанов приказал. «Делай что хочешь, Колян. Обещай этому ублюдку хоть жизнь, хоть свободу, хоть ещё четырёх жён в придачу. Но проводник должен сыграть на нашей стороне». «Разнести отряд тайпаном и в состоянии, но враг успеет передать Костолому сигнал опасности. И тогда ты -то ему раза нам уже не видеть». «Ты хорошо понял меня, Колян?» «Куда уж лучше. Будем стараться». «Старайся, Коля, старайся. От тебя сейчас зависит исход всей операции. Надо было сразу в горы идти, а не ждать проводника. А вот это, Горшков, уже не твое дело, что надо было делать, а что нет». «Ясный палец. Не отвлекайся, Коля, работай. У тебя очень мало времени». Николай буркнул. «Конец связи, начальник». Переключил тумблер станции, кивнул ветрову на пленника. «Развяжи его кости и поставь на ноги». Пока напарник занимался проводником, Николай поднял его автомат, разрядил магазин. Запасной забросил за валун. Вызвал Гольдина. «Голь, ты нас видишь?» «Вижу». Что быцо? А чего ему будет? Лежит в яме по соседству. Ты вот что, Миша, возьми на прицел вход в ущелье. Цель — любые движущиеся фигуры. Если возникнет заварушка и поднимется стрельба, открывай огонь по воротам. Понял? А как я отличу вас с Костей от боевиков? Никак. Никого тебе не надо отличать. Вали всех подряд. Но... но я не смогу по вам-то. Сможешь. Впрочем, свяжись с шахом. Может, он и отменит мой приказ. Все, отбой. Не дожидаясь ответа гольдина Николай отключил рацию и подошел к проводнику. Ну что, муслим, сыграешь на нашей стороне? Бандит ответил. Ты все равно убьешь меня. Нет, Абрек, не убью. Как только отряд Тайпана пройдет ворота, ты получишь возможность уйти. Не верю. Напрасно. «Но уговаривать тебя у меня времени нет. На, держи!» Николай бросил бандиту разряженный автомат. «И выходи за валун, обозначай себя. Мы с напарником будем рядом и услышим каждое твое слово. Как только заикнешься об опасности, так сразу получишь пулю в череп. Иди, твоя жизнь и судьба в твоих руках!» горшков толкнул бандита. «Иди, — сказал!» Муслим, взглянув по очереди на суровые лица Николая и Ветрова, закинул автомат на плечо, отошел от валунов, встал так, чтобы его было видно издалека. Тут же пропищала рация Николая. На связь вышел голдин «Колян, — говорил с первым, — он подтвердил твой приказ. А сейчас я вижу одного в ущелье. Кто это?» Горшков объяснил. Тот, Миша, кого ты должен будешь завалить первым, если начнется бой. Ага. Ясно. Вы бы спрятались. Да не волнуйся ты за нас. Прорвемся. Первый раз, что ли? Ну, давайте. Сразу после голдена на связь вышел командир разведгруппы. Высота в воротах. Я тропа. Слушаю. Лесная группа на выходе из зеленки. Я держу ее. «Ты с напарником поднимайся на склон, там среди камней укроетесь. Это приказ первого». «А чего он сам не вызвал меня?» «Сам у него потом спросишь. Отбой. Отбой». Четыре группы отряда Тайпана или Рамазана Татикова подходили к ущелью с трех сторон. Одна, имевшая особую дополнительную задачу, объявилась со стороны рощи, левее разрушенного равнинного аула, с плато по оврагу. Ее вел сам Тайпан. Вторая и третья, держа дистанцию в сто метров, заходили со стороны аула, обходя развалины, не подозревая, что в них укрылась их будущая смерть в виде штурмовой группы капитана Топаева. И четвертая, малочисленная, шла из балки за малой высотой. Обойдя высоты, средние группы встали, готовые отразить нападение неизвестного врага. Остановилась и четвертая группа, не доходя до косых ворот метров пятьдесят. И только десятка боевиков, вышедшая из лесного массива, выпущенная из него разведчиками чекаева, продолжила движение к ущелью. Гглаварь банды Тайпан, озираясь шел к одиноко стоящую валуна фигуре к проводнику Тмураза муслиму. Пока ничего подозрительного бандит не замечал, хотя тревога, внезапно родившаяся при подходе к плоскогорью, не оставляла печально известного своей жестокостью полевого командира. Они встретились на середине дна начинающегося ущелья. Николай с Костей, укрывшейся в небольшой нише метрах в десяти выше валуна, с трудом, но слышали разговор бандитов, удивившись тому, что Тайпан заговорил с проводником Теймураза по-русски. «Салам, воин!» Муслим почтительно поклонился. «Ваалейкум ассалом, уважаемый господин Татиков! С благополучным прибытием вас и вашего доблестного отряда в наши края!» Тайпан усмехнулся. «Давно ли они стали вашими?» «Ну ладно, ты здесь долго находишься?» «Это как считать, господин?» «В любом случае, достаточно, чтобы убедиться в том, что предгорье пустынно. Лесной массив за большой высотой я не осматривал». Овраги и аул тоже. Да это и не входило в мои обязанности. Татиков огляделся. «Значит, говоришь, на плоскогорье все чисто?» «Так точно». «Где твои лошади?» «Сзади, там, где ущелье делает поворот». Тайпан удовлетворенно кивнул. «Ясно». И приказал. свяжи меня с теймуразом». Муслим извлек рацию, нажал клавишу вызова. Дальше он по-чеченски что-то бросил в эфир и передал станцию Татикову. Тот тоже заговорил на чеченском языке. Говорил недолго, бросил рацию обратно Муслиму. «Мы начинаем подъем к базе. Ты остаешься ждать людей Теймураза». «Да, господин». Тайпан подал сигнал стоящим сзади боевикам. Те продублировали его остальным группам, и вскоре вся банда находилась в створе косых ворот. Отдохнув полчаса, она продолжила марш. Муслим остался у валуна. Посмотрел вслед уходящий в ущелье Банди, перевел взгляд на склон, где скрылись русские. Никого не увидел. Вздохнув, сел на корточке, опершись на автомат. Николай вызвал шаха, но тот прервал доклад, сказав, что в курсе обстановки. Приказал Горшкову с Ветровым спуститься к человеку Теймураза, И с ним отойти на позицию гольдина Но долго на позиции Николай не задержался. Уже через 20 минут Шах приказал прибыть к ржавым обломкам вертолета, в небольшую ложбину, куда явились и остальные командиры групп. Шах, собрав подчиненных, обратился к разведчику. «Аслан, сколько человек вышли с Тайпаном из балки?» Капитан ответил. «С ним 10». Шах повторил. «Десять». А всего у Татикова в отряде 40 боевиков. Девять вышли с тайпаном из зеленки, два по десять со стороны аула и пять маджахедов появились из балки за малой высотой. К косым воротам, получается, вышел отряд численностью в 35 человек. «Вопрос. Где еще пятерка бандитов?» Офицеры молчали. Командир разведгруппы произнес... «Неужели Тайпан оставил где-то тыловой дозор? Но тогда мы обнаружены». Шах, скривившись, словно от нестерпимой боли, потёр лоб. «Рано мы проявили себя. Рано. Это моя вина». В это время станция Горшкова издала сигнал вызова. Николай извинился, отошёл в сторону. «Слушаю. Ветров на связи. Чего тебе, Костя?» Я тут с Быцо разговорился. Поведал он мне о своей жизни, Скотской. И чё, надо было прямо сейчас, когда идёт совещание, сообщать не об этом. Кончай гонять рацию впустую, отбой. Но Константин не дал Николаю закончить разговор. Ты погоди, плеваться-то, шустряк. Послушай лучше, что ещё сказал Быцо. Ну, Али после отстрела шаха у мельницы и ликвидации Денчика на базу возвращаться не должен был. В смысле? Теймураз отпустил, что ли, помощника? Нет, Али, очередая, должен был следовать к домику егеря. К какому еще домику, кости Говори понятней. Куда еще понятней? К домику егеря, где ждать Теймураза, который после передачи базы Тайпану намеревался сразу же слинять к этому самому егерю. Черт, а где находится домик егеря? Быться он не сказал? Сказал. В районе заповедной зоны. «Старые заповедные зоны, недалеко от села Орой. Это где-то...» Николай не дал договорить другу. «Я понял, Кость. Разберёмся, где этот домик. Спасибо. Ты молодчик, Кость». «Да ладно. Вот теперь отбой. А то смотри в начальники, какие выбился. Слово сказать не даёшь». «Извини, браток, виноват. Но об этом после». Переключив рацию, Николай сразу метнулся к Росанову. «Шах! Костик новость сбросил». Полковник неодобрительно взглянул на подчиненного. «Ты когда-нибудь субординацию соблюдать научишься?» Колян махнул рукой. «Да ладно тебе, лучше новость послушай». «Ну давай свою новость». Горшков доложил то, что узнал от Ветрова. Шах словно преобразился. Расправил плечи, тряхнул головой, в глазах его загорелся охотничий азарт. «В доме егеря, значит, ты ему раз назначил встречу своему подельнику?» Николай подтвердил. «Да, в доме егеря в заповедной зоне». «Не продолжай. Теперь мне ясно, куда делись пятеро головорезов Тайпана и каким маршрутом решил покинуть Чечню Теймурас». Офицеры внимательно посмотрели на командира. Шах неожиданно улыбнулся. «Что ж, Али подвёл своего босса». «Ой, как подвёл». «Вернее, денщик переиграл их обоих. Случай помог ему, конечно». Но не судьба ли вывела раба туда, откуда он услышал разговор своих начальников? Шах резко обернулся к Николаю. «Колян, ты просто представить не можешь, какую сыграл роль в общей операции, захватив быцо!» Горшков пожал плечами. «Да какую особенную? Ну, взял духа. И ладно, еще дух бы натуральный был. А то промах какой-то, лох перепуганный». «Нет, Коля, захват быцо неоценим». Благодаря ему раскрыть замысел Теймураза. «Да объясни ты понятней, что за замысел-то? Ну, собрался костолом к дому егеря. И чё? Где этот дом? Почему ты радуешься? Объяснись перед народом». Шах рывком растянул на земле карту, осветив её фонарём. «Смотрите, мои славные командиры, вот косые ворота. Здесь мы. Далее пошло ущелье, по которому ушла основная часть банды Тайпана, «Во главе с главарем. Вот здесь...» — он ткнул пальцем в карту. «Боевики поднимутся на перевал и пойдут к заброшенному аулу». Шах прочертил прямую линию от ущелья до отметки, обозначающей существовавшее когда-то селение со сложным названием, запоминать которое не было смысла. Продолжил. «Туда где-то сутки пути, значит, Тайпан доберется до селения завтра в это самое время». Встреча главарей банд бандформирований, как и условлено, состоится в воскресенье. Передача базы не займет много времени, да и передавать там по большому счету нечего, после чего Теймурас сразу же начнет отход к упомянутому домику егеря, но уже без Али, это ясно. Станет ли костолом ждать телохранителя с бытцой и раненым заместителем на базе? Вряд ли. Зачем терять время? Топаев спросил. Оставит их Тайпану? «А зачем они ему? Теймуразу, чтобы свалить из района, хватит и последнего телохранителя». Уверен, о муслиме Быцо и Алика столом уже не думает. Возможно, Тайпан получит заказ на уничтожение помощника и денчака. Но это предположение. В разговор вступил Николай. «Так чему ты радуешься, шах? По-твоему, получается, что Теймураз уйдет?» Рассанов кивнул. «Уйдет. К дому егеря». Николай покачал головой. «Ничего не пойму. Чего ж тогда радоваться? Надо срочно догонять тайпана, садиться ему на хвост и выходить к аулу, чтобы замочить те ему раза до того, как он навострит лыжи к какому-то домику егеря. А мы обсуждаем, кто кому чего передаст, кто кого завалит. И ни слова, кстати, о тех пятерых духах, что так и не появились у их ворот». Офицеры отряда одновременно посмотрели на командира. Они поддерживали Николая. Но шах поднял руку. «Спокойно, братья. Мы организуем преследование банды Тайпана и уничтожим ее. И Теймураз никуда не денется. Ты, Колян, спросил о пятерых боевиках, что не вышли к воротам. Я скажу, где они. В той балке, по которой пять лет назад мы с тобой уводили с высот остатки пятой роты. Скажу больше, почему они находятся там». Колян не смог скрыть удивление, машинально спросив. «Почему?» «Потому что эта пятерка ждет в балке таймураза. кого «Теймураза?» Офицеры отряда переглянулись. «С чего ты это взял, Шах?» «Все просто. Обратите внимание на карту». Шах увел палец на северо-запад, остановив его усиление Арой. «Вот населенный пункт, упомянутый пленным. Южнее — заповедная зона. Я бывал там. Дом егеря километрах в двух от границы. Наверняка там и подготовлен проход для тимураза теми, кто заказал бойню в Звёздном. А теперь смотрите ещё внимательнее. Каким путём наиболее удобно идти в заповедную зону к Остолому?» Колян воскликнул. «От базы до ущелья по нему на плоскогорье в обход высот, ведь балка выходит на плато, а от него, повернув на северо-запад, по зелёнке прямая дорога к Орою. Пешком далековато, а вот на лошадях... Значит, тайпан специально оставил в балке своих чмырей чтобы те обеспечили отход костолома?» Шах кивнул. «В десятку, Колян». Взгляд Горшкова посуровил, он процедил. «Тем хуже для ублюдка Теймураза». Рассанов спросил. «Ты что-то хотел сказать, Горшков?» «Уже сказал. Но...» «Поговорить надо, Шах. Пусть мужики не обижаются. Разговор один на один». Рассанов, отдав приказ командирам групп готовить подразделение к длительному горному маршу, отошел вместе с Горшковым в сторону. «Что за разговор, Колян?» «Слушай, Шах, ты знаешь, для чего мы с ребятами приехали сюда. А посему Теймураза завалить должен я. Не твои джигиты, не десантники Рябова, не даже ты, извини, Костолом мой». «Понимаю, Коль, но Теймураза Башаева приказано взять живым. Правда, с оговоркой, что по возможности». Вот именно, Шах, что с оговоркой. В этом все и дело. Если возьмем Костолома живым, что ему светит? Ну, будет следствие, трибунал в Звездном, пожизненное заключение. И угнездится этот ублюдок где-нибудь в одиночке на Соловках. Еще и мемуары напишет. А там, глядишь, и выкупят его у нас. При нашей продажной власти все возможно. Шах заметил. «Коль, ты ж лейтенант милиции. Служишь этой власти... «И ее же поносишь?» Николай не дал закончить речь чеченцу. «Я, шах, служу не власти, а людям. Это большая разница. Приезжай ко мне в район, спроси у любого. Горшков когда-нибудь кому-нибудь прислуживал? Или поступал против совести и справедливости?» «Будь по-твоему, Коля. Но сначала надо расчистить балку от бандитов Тайпана. А я выделить тебе людей не могу. Самому придется валить банду в ауле». Николай воскликнул. «Спасибо, Шах. Я всегда знал, ты настоящий мужик, а помощь мне не нужна. Мы с Ветровым и Гольдиным в балке как-нибудь управимся. Пять боевиков — это щебень. Нам только действия согласовать не мешало бы, чтобы одновременно по бандюгам вдарить. Тебе по аулу, мне по тейму разу, чтобы не спугнуть раньше времени Костолома. Стрельба в горах далеко слышна». «Что ж, давай согласуем действия». Офицеры поговорили еще минут двадцать, пожали друг другу руки. Вскоре, забрав пленных быцо и муслима, шах увел своих подчиненных в ущелье. Николай же поднялся к друзьям на позицию. Ветров с Гольдиным встретили его молча. «Слушай задачу, мужики!»